С войной вместо солидных жильцов студенты. Первый мамину кожор Толя Повперов. Я в 7 классе была. Верка ревновала, она меня ко всем кавалерам ревновала. Всё злилось, что за ней никто не ухаживает, а он мне не нравился. Я хитрая была. Он спросит: "Женя, можно вас проводить?" Я в окно погляжу, если дождик, пожалуйста, под зонтом всё равно не видать. Он не красивый был. Лицо как у Сократа. Он с товарищами все студенты провёл меня к Земину на Бориса. Шаляпин всегда у Земина пел. Большой только название, место у Земина больше, они меня между собой посадили и всё пугали, что капильденер подойдёт и спросит билет. Я прямо вся истряслась. Содержательный был человек, умный. А мне с кем бы поплескать? Да на коток Когда по вперво призвали на его место, появился Гуккос, от Гуккоса палёным пахло. Говорили, что у них в Армении 60 градусов жары на свиньях кожелопыц. Он на задании ходил. Тогда все ходили: гимназисты, реалисты, студенты, все революции сочувствовали, контрреволюционеров искали. Мама за него волновалась, она его как родного полюбила. Говорит, если б мой сын на задание ходил, что бы я делала, только молилась. Он придет и говорит, Ирина Никитична, спасибо вам, вы за меня молились. Осенью семнадцатого мама репетиторствовала. Еще было где. У вдовца Квальхайма натаскивала дочек, неизвестно куда. К дочери профессора Бадера ходила, как мадмуазель, обучала французскому за двадцать бумажных рублей в месяц. Жена профессора, разодетая, как манекенщица от Мюра Мерлиза, говорила, что будет еще хуже, сватала маму за норвежца, инженера Христиансена. Снова возможность уехать. Сколько же этих возможностей было не на Большой Екатерининской? Мама побоялась. Чудной он какой-то был. не русский говорит смотрите я ушами шевелю и правда у него уши шевелется я подумала увезёт он меня и бросит там что я тогда буду делать на большой екатерининской кто-то первым сказал 300 лет налаживали мама на верблюде ядовита лиловый провинциальный снимок После зимы семнадцатого-восемнадцатого бабушка подрядилась в спокойную и усытную Астраханскую губернию. Ее предшественник, фельдшер Гоголь Яновский, генеральский сын, неуч, лентяй, не справлялся с работой, должно быть, не мог. Как епихода в двадцать два несчастья. Гоголь Яновский уже был с папиной стороны, теперь еще один появился, и с маминой.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 Дед никуда уехать не мог. Сразу забрили в Гохран. За большим столом в одинаковых робах ленялые люди заняты чем-то мелким. Во главе стола перед аналитическими весами дед Безусов глядит в объектив. Лица ассистента, замученные, над ним словно подобыны надзиратель. По отношению к любимой работе Гохран антиработ. закрепчик выколупывал камни из драгоценностей двора и дворянства принесли из коверканую диадему с приставшими на крови волосами дядя вырвала каждое утро переодевайся в казённые без карманов каждый вечер подставляй задний проход для досмотра как будто я вор сейчас не понять как шла почта как ездили на фронты Бабушка получила письмо, что у дяди из Панька и прорвалась в Москву. Спасла, может быть, не от одной болезни. В бреду дед вскакивал и искал верёвку. Да как же я Троцкого не удавил? В 20-м к деду поехала мама, отъехала пустяк, сняли в тифу в Саратове. Бабы несут в барак, отдыхают, на силки на снег ставят. Я ору, замёрзну, стало поправляться. Врач симпатичный был, говорит: "Если останетесь здесь в бараке, ещё что-нибудь подцепите, тогда вам не выкропкца". Ко мне все всегда хорошо относились. Я написала отцу Марусье Еновской: "Если бы ваша Маруся оказалась в таком положении, моя мама её на произвол не бросила бы". Он прикатил на извозчике, во всю панукает, боится, что я замёрзну. Я выздоровела, хочу в Москву. комиссар на вокзале говорит: "Поймите, мне вас жалко. Вас первый отряд снимет с поезда и на трудфронт, а я сижус, ничего не понимаю. Почему снимут? Какой трудфронт?" В одно время с папой и мамой оказалась на Волге и даже при сельском хозяйстве для профформы записалась в землемерную технику. Наверное, это было хорошее время Саратова. Волга, Воля Старые шоры спали, новых ещё не надей. Была публика: вчерашние студенты из столиц, беженцы из западных губерний. Поляк лощёный такой, пшивший, всё расшаркивается. Я говорю: "Сильный я, и я этот торбус вам сейчас донесу". А арбуз во какой, ни в подъём. Он нагнулся, трыкнул. Поклонник фумать, твать муще. Даже в Дикой Ахтубе, не считая Пентьюха, Яновского и мимолетных офицеров, был, солидно ухаживал, управляющий боскончакскими соляными промыслами, 50-летний инженер Третьяк, гонял для нее паровозик, устраивал пикники на верблюдах, отсюда и фотографии. В Саратове и без бабушкина надзора ничего такого быть не могло.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 Три юные, мечтательные, в белых платьях, свесили ноги с лодки. Средняя мама, правая вера, стал быть двадцать первый год на пути в Москву. Дед за гох ран, больше не за что, получил тогдашнего героя труда. Без регалий и привилегий одна бумага с шапкой расфуфырилась. От РСФСР. Бабушка, зная, произносила и «Сэ-сэ-рэ». «Жёстко не подотрёшься». В эпоху аббревиатур и интернациональничания герой труда у деда с этим логизировался, наоборот. «Никулины опупели совсем, дочки имя придумали Гер Труда». Герою труда объявили, что ювелирное искусство чуждо пролетариату и приставили с ножом к горлу. Вступай, дом он. А что делать? Хоть в петлю. Да куда тебе совсем с ума сойдёшь? За отказ вы герои отняли профсоюзный стаж с металлистов с пятого года. Кстати, когда маму не принимали в профсоюз, она побежала к съевшему столько обедов на Шармакае с Докумуралов. Большой человек помочь отказался. Надо уметь самой постоять за себя. Почти эсеровское. В борьбе обретешь ты право свое. Дед работал уж в Альбе, тонкий медицинский инструмент. Бабку Склифосовского. Еле сводили концы с концами. Дед возмущался. Кому на, а кому нет. И так гроши платят, а тут опять на английских шахтеров собирали. Бостуют. Да они живут в тысячу раз лучше нашего, и Ефим планы им никто не навязывает. Промфинплан при Жедовском засилье предстал Ефим планом. В 21 году мама поступила на естественные отделения первого МГУ, не вынесла анатомички и перешла на химический. На первые же лекции оглядела аудиторию и соседки. Одни евреи, Соседка тоже была еврейкой. Маму таскали во все концы, вы не доченьку в щека Михаилова. В общем, я ни хосс и ни гос и ни член союза, если чистку проведут, вылечу из вуза. На чистке. Какая разница между партией и правительством? Мама подумала, никакой. посмеялись, оскорбление величества не усмотрели. Оскар, блять, ох, как хотелось. Бабушка принесла с Клифосовского: Царь пушка не стреляет, царь колокол не звонит, червонец не покупает, президент не говорит. В лефовской кинохроники похорон восхудожественно было. Титр. Ленин. Кадр. Гроб. Титр. А молчит. Мамина подружка по пьяной лавочке спела в компании: Я куплю-куплю свечу, чум-чу-чу, ра-ра. На могилу и лечу, ишь ты, ха-ха. Ты гори-гори свеча, чум-чу, чум-ра-ра. В красной жопе леча, ишь ты, ха-ха. Спела и села. А когда вышла, её стали бояться. Как-то сразу запало в сознании, что выходить оттуда противоестественно. показывали на большой угловой дом на Солянке там в подвалах расстреливают и трупы в Москву реку Савенков говорят мешок с костями был когда сбросили вычисляли кто гадит с вычисленными отношения не прекращали мало ли что фольклорные же шифровки ГПУ господи помини усопших НКПС не бойся катастрофы публика садис А если справа налево, по-еврейски, сядешь, поедешь, костей не соберешь. Что до одни евреи, мамины ухажеры, товарищи по университету, Митька, Языков, медик, не Дмитрий я Донской, не Дмитрий самозванец, а Дмитрий я простой, я пьяница из пьяниц. Гавк Попов, тоже медик, сын крупного лесосплавщика, скрывал. Попался на том, что слал посылки на север, кончил на лесосплаве. Коля Сабуров, тайный дворянин, восходящий из светилы химии, уцелел. Коля Шуйкин, тоже химик. Эту фамилию за глаза не могли не переиначивать, писал маме стихи под Есениным. «Был их пруд пруди, все на ов да на ев. Всех не упомнишь. Вроде Володи, похожа на тронтас». И каждый со своей большой Екатерининской, столичной, губернской, уездной, заштатной, и каждый как мама, и без востра был бы в университете, и каждый с понятиями разлетится с букетиком. И каждый вставал в тупик перед политграмотой. Классово, может быть, чуждые, отнюдь неврождённые, они не были и не стремились стать в доску своими, но их уже нёс поток, и один бог хранил их. растерянных от непонятной им гибели. Дед с бабкой, в отличие от маминых кавалеров, не были растерянными, молча без слов, без колебаний они причисляли себя к побеждённым. Вслух возмущались, вспоминали мирное время, как счас на одной гречке сидели, зато никто не таскал. В московском ювелирном товариществе потом вортили, фотоювелир, мало платили.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 "Вей летис внутри в шёлковых подушечках флакон золотистый, металлической этикеткой, вей летис во весь рост. После университета с 27-го мама работала на фабрике Красный моловар, трест жиркость. Фабрика на краю света воняла от неё зверству. Работа качественный анализ, как гимназические классные задания" меня жалели в ночную смену я никогда не работала слабенькой была пожалели приняли в профсоюз пожалели дали общественную нагрузку распределять билеты в театр пролетарийat просил дайте нам в этой редко на дне это нам не надо это мы каждый день видим трест жиркость эмблема над ж вырастает т заведующий лабораторией тоже ухожор уверял Мы кто? Т.Ж. Толя и Женя. И Толя возьмет верх. Ни давнишний жилец, первый мамин кавалер, Толя Павперов, ни Толя заведующей лаборатории вверх не взяли. Первым браком мама была за инженером командиным. О нем знаю невысокого роста, складный, по тогдашней моде пенсне и бритая голова. Э. Т.Ж. Такой человек был чёрствый, жёсткий. Разве он дал бы мне кончить университет? Я пришла на большую Екатерининскую, говорю: "Возьмёте назад?" Я прямо сбежала, уехала на Извозчике, все вещи остались. Книги немецкий, хрестоматии. Я только Надьку Павлову к нему послала за коньками. Что я без коньков делать буду? Если подумать, сбежала не напрасно. Через несколько лет Командин загремел в промпартия. Все тогда говорили, что на судии от няни ряженый, я прям не знаю, как переживала, вся почернела. Думаю, маму не таскали. Представить её в лубянке у следователя страшно. Врачиха, как увидала, что у меня 57% гемоглобина, сразу в записку к заведующему производством, чтоб дало отпуск. Мне тогда студенческую путёвку в судак достали. Я молодой выглядела. Тридцать лет мне никто не давал. Ехать не на что было. Я пошла к заведующему производством. Прошу, дайте за месяц вперед, я потом отработаю. Он улыбается. Женя, так нельзя. Ты никому не говори. Вот тебе премия. У них премии были, а я и не знала. Ну, уехала, отдохнула, в себя хоть пришла. Погрелась на солнышке. Фотографии, правда, замечательно молодая и миловидная. Погуляла по берегу.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 Сестра Вера отбивалась от Большой Екатеринской. Поступил его в Хутемас, в Хутыин, Машков, Кончаловский с брезгливостью Соколовскаля, обожала современную западную живопись и литературу. Два-три штриха — и все видишь. В выкрашенном белилами шкафчике за стеклом Пушкин в жизни, Ежов и Шамурин, Роза и Крест — «Русский футуризм», «Цыганские рассказы», «Берковичи», «Странное происшествие», «Вестерн-сити», «Новые южные открытия» или «Французский дедал» и брошюры, «Третьяковская галерея», «Музей нового западного искусства», «Сезанн», «Стейнлейн», «Мазерель», «Кете Кольвиц», «Прогулка по трансбалту», «Ребенок-художник», «Программка Персим Фанса».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 и уродство её выпирало вдвойне на плакате другом сидецкую хари красавался квадратный урод пролетарий ворошиловский пел это глупости ль дерзость сейчас же убрать эту мерзость навредительство наглое очень похоже книги брошюры даже лихистишки были на личностью внизу за глухими дверцами скрывались неописуемые возможности сена жоны умбра натуральная, берлинская лазурь, изумрудная зелень, кобальт синий, крон жёлтый, марс коричневый, кадмий красный, ультрамарин, капут мортум, краплак, гумигуд. Настоящих красок немецких, английских давно не было, и свои уже недосекинский, холстов тоже не было. На одном слой за слоем писали 2, 3, 4 картины. Мама часто позировала бесплатно на тушшице. Вера на соученице написала её убранную, разодетую, Вера в деревенском платке с овощами. Начинала Вера всегда воздрави, но остановиться вовремя не могла. Перемучивала. Холсты выходили пасмурный. Пасмурные. Вот, пожалуй, слово про Веру. Внешность у неё была породистая. В деде Нрав дикий с заскоками больше, чем в дед мужчин презирала, особенно маминых кавалеров, да вер уже них ещё не родилось. Если бы не беременность мною, мама вряд ли вышла бы за отца. А может быть, наоборот? Деваться было так некуда, чтобы беременность мною, чтобы выйти замуж. Очень же близкие даты регистрации брака и моего рождения.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 Да быстро и на виду ему изменилось с общим знакомым. Отец не стерпел, мама же, вот Сепяс, побежала к недавней жене узнавать, какой характер у Якова и вообще.